Раскопки внутри цеха продолжались, и Димка сосредоточился на охране грузчиков топлива. Таскать работягам пришлось целый час, и его команда изрядно выбилась из сил. В итоге, когда куча дров полностью переместилась внутрь танка, все четверо выглядели настолько неважно, что штурвал велел им вернуться в танк, закрыть двери и отдыхать лежа, но не спать. Работяги, конечно, сразу же вырубились, но с них спроса нет, на то они и рабочие. А вот д и н к и пришлось отдыхать стоя, потому что попасться на глаза штурвалу спящим совсем не хотелось. Еще час он боролся со сном, потом началась погрузка мат ценностей, и штурвал вызвал всех в цех. Там сон с Динки как рукой сняло. Внутри закопченного заводского корпуса, недалеко от пролома ведущего на улицу, лежала целая гора сокровищ, найденная следопытами по всему цеху. Три совершенно нетронутых электродвигателя в пенопласте и пленке, и еще шесть или семь других похожих агрегатах, сохранившихся менее удачно. Герметичность их упаковок была нарушена, и сложные образцы высоких технологий частично проржавели. частично истлели потрескались и облупились но даже в таком виде сразу было понятно что инженеры вытащат из них много полезных запчастей и материалов кроме этого там же лежало несколько брезентов ы х мешков набитых чем-то однозначно ценным эта операция принесла следопытом серьезное количество эквивалента даже с учетом всех процентов которые будут высчитаны с них в пользу анклава, генералитета и бизнесменов. Штурвал точно больной, раз отказался от такого. Впрочем, никто и не сомневался. «Грузи эти носилки!» велел штурвал работягам и посмотрел на собравшихся вместе следопытов. «Мы все!» – торопливо заявил старший их команды. «Можно уезжать. Спасибо за помощь, штурвал, ты прямо наш благодетель. Не придется здесь дважды ковыряться». — Это точно, — подхватил его компаньон. — Так бы полковник с нас за две экспедиции высчитал. — Ты это, штурвал, не скромничай. Если что надо, только скажи, для тебя достанем. — Скажу, если что, — отмахнулся штурвал. — Лучше давайте, грузитесь быстрее, вечереет уже. — Нет, ну не странно ли, скажите на милость. — Отказывается от такого эквивалента? Димка мысленно покачал головой. Тут даже доктор не поможет. А следопыты-хитрецы грамотно штурвалу уши залезали. «Ты наш благодетель!» Может, знали, что он откажется от доли, услышав дифирамбы? Потому что истинный благодетель как раз полковник. Без его решения никто им танк не дал бы никогда. Штурвал всего лишь исполнитель, и с такой жизненной п о з и ц и и останется им навсегда. Вот бы Димке его связи и знакомства!» Уж он-то бы не растерялся, это однозначно. Поднять щиты, скомандовал штурвал, и солдаты окружили рабочих с носилками. Выходим. Димков скинул свой дабл, занимая позицию стрелка за щитоносцем, и огородившийся сталью от всевозможных опасностей строй двинулся к танку. Погрузку завершили за полчаса. и заполненный людьми и м о ц е н н о с т я м и танк двинулся в обратный путь. Солдаты распределились по картечницам, и Димка занял место в центре танка, под своим любимым вторым орудием по левому борту. Он уселся на сиденье возле смотровой щели, закрепил дабл в походных зажимах на стене, чтобы тяжелое оружие не мешало несению вахты, и принялся всматриваться в плывущие мимо деревья и здания. Теперь уж не до сна и праздных размышлений. предстоят серьезные бои. Танк это не человек, он может двигаться только по дорогам. Через развалины, ямы или кустарник такая махина не проедет, а достаточно широкие дороги почти всегда идут мимо метро или открытой воды. А в этом районе города метро вообще чуть ли не на каждом углу, да еще и асфальт много где вспучился, и танкисты вынуждены держать половину максимальной скорости, чтобы без колес не остаться. Сзади раздался л я с к открывшейся топки, и Димка оглянулся. Кочегар забрасывал в топку штатной вязанкой поленьев. И было видно, что от той кучи дров, погрузку которой обеспечивал Димка, не осталось ничего, кроме грязного крошева. д а танк топливо любит, и дрова жрет без меры, но мощные технологии требуют мощных ресурсов. Что в этом удивительного? Зато какая мощь! Димка проводил взглядом очередную в и з а н к у исчезающую в свирепо гудящем пламени, и вернулся к наблюдению. Дров рабочие бригады нарубят, они этим каждый солнечный день занимаются. Зато ему сейчас не страшны ни муты, ни зары, потому что он в танке. Главное, чтобы не начался дождь. Но все экспедиции тщательно согласовываются с метеорологами и не устраиваются в пасмурные дни, когда существует риск выпадения осадков. Танк полз по давно одичавшему городу, петляя по грязным улицам, и Динка разглядывал полуислевшие следы былой цивилизации. Да, в старое время технологий было полно. Вон сколько всего ржавеет повсюду. Остатки каких-то разнообразных механизмов, многоэтажные и не очень дома, частично выгоревшие, частично обветшавшие, развалины рухнувших построек, Танкисты вели боевую машину так, чтобы максимально избегать попадания в 500-метровую зону смерти, окружающую водоем, реку или метро. И Димка тщательно изучал мертвые городские кварталы, надеясь увидеть зияющих пустоток оконных проемов стеклянный отблеск. Следопыты говорят, что наличие сохранившихся в окне стекол – это первый признак возможного наличия технологий. Вот бы найти такие окна, пригодилось бы. когда он станет следопытом. Надо только держать язык с зубами, чтобы никто не украл у него такое открытие. Но за этим дело не станет, было бы открытие. Однако тянущиеся по левому борту танка здания стекол не имели, что наводило на мысль о том, что кварталы здесь не такие уж и мертвые. Очень возможно, что там полно зараженных. Боевая машина выполнила очередной поворот. выползая на просторную улицу, и Димка узнал окружающую местность. Это улица Мытная, одна из основных поворотных точек маршрута. Дальше двигаться было нельзя. Там впереди метро Шабаловская, и танкисты свернули на Мытную, потому что это вне опасной зоны и соответствует маршруту экспедиции. Штурвал прокладывал его вместе со следопытами, а потом утверждал у полковника, и тот разрешил операцию только при двух условиях. о т в е т с т в е н н ы й за нее берет на себя штурвал, а следопыты уплачивают полковнику повышенный эквивалент. Что неудивительно, потому что риск был немалым, а отвечать перед генералитетом в случае чего пришлось бы полковнику. Димка его прекрасно понимал, он и сам на его месте поступил бы точно так же. Ничего, когда-нибудь он будет на его месте. Обязательно будет. Приготовиться к бою! Зычно крикнул штурвал, протирая тряпкой лицевой щиток противогаза, и все поднялись с сидений, собираясь возле картечниц. Приближается Калужская площадь, первая зона смерти. Слева будет метро Октябрьское, мимо него придется выходить на Садовое кольцо. о к т я б р ь с к а я имеет две очень крупных н а р ы по обе стороны Садового, и атаки пойдут от них, с двух сторон сразу, а если не повезет, то из трех. Справа от Калужской площади метро д о б р ы н и н с к а я до нее по прямой 500 метров с небольшим, хоть это и вне смертельной зоны. Но тамошние мутанты могут и прибежать на звуки боя. «Моты!» – выкрикнул танкист, и в ту же секунду в смотровых щелях замелькали силуэты мутантов. Человекообразные фигуры, покрытые густым волосяным покровом, огромной толпой рвались на перерез танку. Димка ухватился за рукоятки картечницы, и придал орудию нужный угол наклона. Танковые картечницы расположены специально сваренных рамах с распорками и находятся на уровне головы стрелка. Учитывая общую высоту танка, они бьют по нападающим сверху вниз под небольшим углом, чтобы осыпь картечи могла максимально накрыть бошки мутов. «Готовьсь!» – рявкнул штурвал, быстрыми шагами переходя от смотровых щелей правого борта к левому. До атакующей толпы оставалось не более десятка шагов, но офицер не давал команды. Димка вгляделся в яростно хрипящую толпу и понял, что командир хочет поберечь заряды. Атакующие волны состояли из обычных хрипунов, а им танк не по зубам. Пока не появятся прыгуны, клыкари крушители, штурвал будет стараться уйти своим ходом. Мчащаяся толпа врезалась в танк, образовывая несущественные вмятины в броне, и боевая машина покачнулась. Танкисты сбросили ход, меняя скорость на мощность, и танк пополз через беснующуюся уродливую араву. Муты лупили по броне кулаками, у кого-то из них даже оказалась дубина или камень, судя по раздающемуся грохоту. Но навредить боевой машине были не в силах. Экипаж был опытный. Танкисты заблаговременно опустили отбойники, исключающие попадание мутантов под колеса, И танк шел сквозь хрипящую толпу, громко дребезжа броней на покрытом трещинами асфальте. «Годок!» — крикнул штурвал, и все, как по команде, прижали ладони к ушам. Танк шутить не любит. Тут лишь на каску с противогазом надежды нет. Один из танкистов потянул за свисающую на цепи рукоять, и над заполненной мутами дорогой раздался оглушительный рев. В ушах зазвенело, и Димка схватился за рукояти картечницы. с восторгом выглядывая в смотровую щель. Он обожает этот р и в у н Облепившие танк-мутанты катались по асфальту, беспомощно в ы п у ч и в глаза, и сжимали руками уши, натужно хрипя от боли, а спешившие к ним со стороны метро толпы бежали обратно, держась за головы. Воспользовавшись этим, танкисты вывели боевую машину на перекресток и выполнили поворот налево, выезжая на Садовое кольцо. Теперь до нового Арбата серьёзных поворотов не будет, и это облегчает дело. Танку не придётся сбавлять скорость. Но, вопреки ожиданию, мутанты отступать не торопились. Танк прошёл полторы сотни метров, минуя Калужскую площадь, и втянулся в уличное сужение. Боевая машина оказалась между двух выходов метро, до каждого из которых было не более сотни метров, и муты ринулись в новую атаку. На этот раз хрипящие от бешенства толпы мчались со всех сторон, и возник риск застрять в узком месте, если дорога окажется завалена телами. «Гудок!» — штурвал метался от бойницы к бойнице. «Непрерывный! д а в и сколько сможешь! Надо выйти на широкую дорогу!» Танкист вновь р у б и л ревун, и звон в ушах стал бесконечным. Танк полз, сотрясая воздух нестерпимым ревом. и рвущиеся к нему волны мутантов падали или поворачивали назад. Но от обоих выходов метро мчались все новые и новые полчища мутов, и количество г р я з н о п л е ш и в о в о л о с а т ы х монстров с каждой секундой увеличивалось. Свежие толпы бросались в атаку прямо по телам своих корчащихся от боли собратьев, и танковый гудок ревел, не переставая, швыряя на земь десятки мутантов. Звон в ушах стал отзываться болью. и Димка невольно уселся на сиденье, сжимая голову ладонями. Скорость боевой машины стала падать. Танк прошел метров двести, замедляясь, и танкист отпустил рукоять Ревуна. Он что-то кричал кочегару и штурвалу, и те вроде бы даже понимали его, но Димка не слышал ничего, кроме гудящего звона. Им проще. За столько лет адаптировались к Ревуну, да и снаряжение у них получше будет. «Давления не хватает!» Сквозь гул барабанных перепонках донесся для него голос танкиста. «Больше гудеть нельзя! Остановимся нафиг!» «Кочегар! Пар давай! Давай пар!» Кочегар уже забрасывал в топку вязанки поленьев и колдовал с вентилями и манометрами. Танк полз слишком медленно, и Димка понял, чего опасался танкист. «Если сейчас под колесами окажется мут или яма в асфальте...» то боевой машине не хватит мощности преодолеть п р е п я т с т в и е Он вскочил с сиденья, хватаясь за р у к о я т и орудие, и взглянул в смотровую щель. По дергающимся на дороге россыпи мутантов ворвалась в атаку огромная толпа, разбрасывая брызги. Значит, у бой полезли муты из метро. Ведь все подземные тоннели заполнены водой, а это уже очень, очень плохо. «Прыгуны!» – заорал кто-то из солдат. «Сзади! Много!» «Гудок, по моей команде!» – рявкнул штурвал. «Нельзя!» – танкист торопливо крутил вентили на паровой машине. е с т а н е м Они запрыгнут на крышу и свалятся тебе в трубу нахрен!» – взъярился штурвал. «И что ты будешь делать тогда? Давай, гудок, две секунды всего, чтобы прыжок сбить!» Он оглянулся на з а м е р ш и х у к а р т е ч н е й солдат. «Готовь!» – офицер приник к смотровой щели. Танкист взвыл от отчаяния и схватился за цепь р е у н а Димка сжал рукояти управления картечницы, выцеливая стремительно приближающихся мутов. Над толпой бегущих репунов то и дело подскакивали двигающиеся на четвереньках монстры. Прыгуны готовились к прыжку, длина которого может доходить до 10 метров. Если муты допрыгнут до танка, то могут не только упасть в трубу, но и повиснуть на стволах картечниц. Труба сверху закрыта решеткой, вес одного прыгуна она выдержит, но выстрелить прицельно, когда ствол дергают в разные стороны, не выйдет. А если на крышу сберутся десятки мутов, то бой можно и вовсе не пережить. Огромная толпа на крыше может перегрузить танк, и он не сможет двигаться. Или сломают решетку, закрывающую трубу, и набросают туда, чего попало. Могут даже затолкать в нее кого-нибудь из своих, кто послабее. если будут особенно разъярены на идущие из трубы горячий дым. Расстояние, дорвущейся к танку толпы мутантов, сократилось до критически опасного, и в о з д у х мощными прыжками одновременно взвились десятка два прыгуна. «Годок!» — заорал штурвал, и танкист рванул вниз цепь р в у н а Безжалостный рев взорвал окрестности, и летящие к танку прыгуны судорожно задергались прямо в воздухе. т р е п и от жуткой боли в ушах и теряя сгруппированность тела. Танк остановился, и по броне застучали врезающиеся в неё оглушённые прыгуны. о г о н Протрубил штурвал, бросаясь в кормовую часть танка, к боковым бойницам возле паровой машины. Паровая машина занимала заднюю треть танка целиком, и потому никаких бойниц непосредственно в корме боевой машины не было. Обычно в этом необходимости не возникало. Силовая установка хорошо бронирована, кроме того, клапан ревуна расположен именно в корме. Каждый раз давая гудок, танк выбрасывал из кормы струю раскаленного пара, запросто сдирающую с мутанта в кожу. Пока танк двигался, опасаться тыловых ударов не приходилось. Но сейчас, стоя посреди такой толпы мутов, надо было любой ценой не позволить мутантам облепить крышу и орудийные порты. Димка одним движением зафиксировал картечницу в ограничителях, придавая ей нужный угол прицеливания. Схватился за трос спускового рычага и рванул его на себя. Орудие громыхнуло, окутываясь дымом, и облако картечи ударило в набегающую толпу мутантов. С полдюжины голов разлетелось дребезги кровавыми всплесками. Кому-то из мутов оторвало руку. Увидеть большего времени не было. Димка распахнул казенную часть орудия. Выбросил оттуда гильзу и схватил из рук рабочего новый заряд. Пока он перезаряжал картечницу, работяга забросил гильзу в ящик и достал оттуда следующий заряд. Димка бросил взгляд в смотровую щель, изменил угол прицела, выстрелил и вновь распахнул казённик. Всё вокруг грохотало орудийной пальбой. Танк утопал в дыму, целиться стало тяжело. Вооружение танка составляли семь к а р т е ч н и ц по три с каждого борта и одна в носовой части. И уже после двух одновременных залпов, все вокруг погрязло в клубах сизого дыма. И если бы танк двигался, то дым от выстрелов оставался бы позади. Но сейчас все было иначе, и приходилось п о л и т ь из орудий почти наугад. «Прицел выше!» – глухо прорычал штурвал, проносясь по танку. Офицер перебегал от бойницы к бойнице и бил из дабла в мелькающие за бортом головы мутов. в в с е выше прицел!» Димка, стараясь не потерять ни секунды, разблокировал орудие, поднял ствол на одну позицию и вновь зафиксировал картечницу. Он рванул за трос, производя выстрел, и оглянулся на танкистов. Те метались вокруг паровой машины, словно проклятые, совершая множество непонятных димки высокотехнологичных манипуляций. Танк сотрясался гремя бронёй, но не двигался с места. «Мы уперлись!» — вопил танкист. «Давление хватает! Машина перегружена, но мы не едем! Муты сломали защитный фартук! Он о п и р а е т с я в землю! Кувалду!» — выкрикнул штурвал. суя свой дабл руки ближайшего рабочего. «Гудок, по моей команде!» Он сорвал с себя висящий за спиной автомат, бросил его на ч ь е т а с и д е н ь е и выхватил кувалду из рук подбежавшего танкиста. «Гуди открывай передние двери, Малинин прикрой!» Димка отлепился от картечницы, выхватил дабл из настенных креплений и помчался к дверям. Сейчас штурвал произойдет выход в открытый космос, Так на солдатском сленге назывался этот самоубийственный маневр, решиться на который может только полностью неадекватный человек. Димка подбежал к передним дверям, вскинул оружие и танкист дал гудок. По ноющим боли ушам резануло оглушительным ревом. Двери распахнулись, и штурвал с кувалдой в руках выпрыгнул из танка прямо на вяло дергающиеся тела мутов. Офицер побежал по корчащимся мутантам, раздавая удары кувалдой, тянущимся к нему монстрам. и добрался до лобовой б р о н е танка. Стальной фартук, защищающий передние колеса, надломился под весом запрыгивавших на него мутантов точно по сварочному шву, упал вниз и уперся в дорожную трещину. Оказавшись зажатым словно распорка между асфальтом и боевой машиной, он не позволял танку сдвинуться с места. Штурвал пробился к надломившемуся фартуку через валяющихся всюду мутов и мощными ударами принялся выбивать стальную трубу из заклинившего положения. к а п о ш а щ и е с я рядом с офицером мутанты тут же вцепились ему в ноги и зубы монстров с громким клацаньем заскрипели по кольчужной защите. После четвертого удара надломленный сварочный шов лопнул и м е ш а ю щ е е движению танка труба отлетела в сторону, исчезая в толпе поднимающихся на ноги мутов. Штурвал несколькими взмахами кувалды с глухим хрустом пригвоздил к земле вцепившихся в него мутантов и бросился к танковым дверям. «Ниже!» – закричал Димка, с к и д ы в а я оружие, и офицер на бегу скрючился в три погибели. Верхний ствол дабла полыхнул пламенем, посылая заряд картечи в голову бегуну, стремительно нагоняющему штурвала. И Димка повел оружием правее, беря на прицел, подскакивая еще с асфальта хрипуна. «Нижний ствол пальнул так!» что хрипун потерял равновесие и вновь оказался на четвереньках. Димков давил поворотную тягу, прокручивая барабан дабла, и метко всадил следующий заряд прямо в его хрипящую башку, сверкающую налитыми кровью глазами. Мутанту снесло полголовы, и следующий миг из-за его падающего тела вылетел прыгун, целя точного распахнутой двери танка. д и м к а в садил в него картечный заряд в лед, с б и в а я с т р а е к т о р и и й Но следом за первым прыгуном прыгнул еще один. Провернуть барабан дабла было уже не успеть, и Димка инстинктивно сжался, готовясь к столкновению. В нескольких сантиметрах от лица мелькнула кувалда, и штурвал размашистым ударом снес прыгуна прямо на лету. «Внутрь!» – п р о р а л офицер, и оба ринулись вглубь танка. Какой-то хрипун умудрился вцепиться штурвалу в руку, пытаясь вытянуть из дверей назад. Но офицер ткнул его к у л а л д о е лицо так, что мут отлетел на пару шагов. Двери танка захлопнулись и тут же задрожали под грохотом ударов ломящихся в них мутантов. «Огонь!» — рявкнул штурвал, и солдаты дали залп из картечниц. Смертельный ливень выкосил в атакующей толпе несколько десятков мутантов, заливая остальных густыми брызгами кровавой жижи. Танк тронулся с места, и офицер махнул рукой танкистам. Гудок! Боевая машина оглушительно взревела, швыряя беснующуюся с толпу мутов на землю, и начала набирать скорость. Штурвал прошел по танку, бросая взгляды в смотровые щели по обоим бортам, и приказал прекратить пальбу из орудий. Грохот картечниц стих, и Димка опустился на с и д е н ь е потирая с однящей болью уши через обтянутую кольчужной защитой резину противогаза. За бортом, очухивающиеся от гудка мутанты, хватали трупы своих соплеменников, рвали их на части и бежали в сторону метро и к подземным норам. Димка устала выдохну. Отбились. Так всегда бывает. Стоит перестрелять мута в сотни-две, как у остальных монстров голод пересиливает все на свете, и они бросаются пожрать и трупы. На суше жрать они не любят, им для этого вода нужна. И потому огромные толпы мутов, еще несколько секунд назад бросавшиеся на танк, рвут мертвецов на части и разбегаются каждый со своим куском добычи. Так как в метро мутантов бесконечные тысячи, то на всех еды, ясное дело, не хватит, и потому счастливые обладатели пищи редко торопятся возвращаться именно в метро. Как правило, они спешат к норам. образовавшимся на месте канализационных люков, и скрываются в заполненных водой подземных коммуникациях. Там и обедают. А вообще основная пища мутов – это сами муты, потому что их миллионы, и на такую ораву никакой еды не хватит. Вот и жрут друг друга, когда другой еды найти не могут. Впрочем, плодятся они с невероятной скоростью, так что надеяться на то, что рано или поздно мутанты сожрут друг друга, не приходится. Ученые говорят, что в затопленных тоннелях метрополитена и городских канализаций обитает от 20 до 30 миллионов мутов, в зависимости от всплеска или падения демографической ситуации. Инфекция заставила их голосовые связки мутировать в жабры, и они могут находиться под водой с утками. Дети мутантов вообще не выходят на сушу, пока маленькие. Но с ростом организма небольшой размер жабр перестает справляться с потребностями выросшего тела, и содержание кислорода в крови монстров медленно падает. Когда оно снижается до критического, муты выходят на поверхность и слоняются неподалеку от нор по несколько часов. За это время кровь насыщается кислородом, жабры отдыхают от нагрузки, и мутанты возвращаются в воду, где и сидят до тех пор, пока жабры опять не устанут. По этой причине возле набережных и станций метро постоянно кишат толпы мутов. Причем вокруг метро их полно даже зимой. И сейчас всем очень повезло, что среди тех монстров, что были на поверхности, не оказалось самых опасных тварей. В школе учили, что когда в мире вспыхнула эпидемия, половина людей погибла от инфекции. Остальные либо мутировали, либо заразились и ждали своей участи. Спастись удалось лишь немногим, кто укрылся в подземных правительственных бункерах. Зато это была элита нации, и потому они успешно выжили и успешно живут до сих пор, используя сохраненные технологии и восстанавливая утерянные. Эпидемия сожрала только тупых и посредственных людишек, навсегда отделив зерна от плевел, потому что в момент вспышки было известно по крайней мере о 30 различных бункеров в Москве и области. где успешно укрылись люди. Но дожить до наших дней сумело вдвое меньше, потому что не все оказались столь умны, чтобы найти способ не допустить эпидемию в свой бункер. Зато выжившие отлично себя чувствуют, и численность населения анклавов пусть и медленно, но растет. По подсчетам ученых, только в московских анклавах проживает более 10 тысяч человек, а ведь есть еще и подмосковные. Зараженные оказались не в силах сломить лучших. А вот с остальными произошло то, что вполне укладывается в теорию естественного отбора. Так говорил препод по биологии, и он был абсолютно прав. Не особо отягощенные интеллектом зараженные в конце концов мутировали, предварительно расплодясь, но никаких знаний технологий своим детям не оставили. Племена Заров примитивны, кто больше, кто меньше. И если из этого закона есть исключение. то в Москве они точно не представлены, разве что племя аэропорта. В аэропорту Домодедово обитают очень злобные и опасные Зары. Они живут внутри самолетов, ездят на лошадях и располагают оружием старого времени. В школе рассказывали, что они даже успевают обучать своих потомков обращению со всем этим прежде, чем мутируют. Но в Москву аэропортовские Зары не ходят. а остальные племена не представляют собой серьезной угрозы. Внутри племен зары вроде тоже неоднородны. Кто-то из них менее глуп, кто-то более, но это не особо серьезная разница. Единственное, в чем сила зараженных, это количество. Заров в Москве больше 300 тысяч, а это раз в 30 больше, чем чистых. Единого фронта у зараженных нет. Племена конфликтуют за угодья для скота, но собравшись толпу, То или иное племя может напасть на следопытов или торговый караван. Поэтому боевые подразделения отстреливают Заров при любой возможности. Вообще, Зары боятся мощных технологий анклавов и предпочитают обстреливать чистых примитивными метательными снарядами из засад, рассчитывая застать врасплох, перебить и захватить высокотехнологичные предметы, н а з н а ч е н и е которых они порой не в состоянии понять. Открыто же Зары нападают редко, только когда их больше в разы или им повезет отыскать в обветшалом городе арбалеты или оружие старого времени, что случается редко, потому что Зары не знают, где искать, не знают, что искать, и зачастую даже не имеют понятия, как использовать то, что все-таки нашли. Другое дело мутанты. Эти вечно голодны рвутся в атаку, едва завидев даже подобие пищи. И мутация сделала их не только бесконечно многочисленными, но разными и смертельно опасными. Мало того, что они исключительно живучи, быстро регенерируют и убить их можно только выстрелом в сердце или голову, они еще и растут в пять раз быстрее человека. Что доказывает не торжественность их с людьми или не тождественность ф и к о в о знает как правильно. На этом термине Димка в школе особо не заморачивался, Его интересовал бизнес, а не фундаментальная наука, потому что все ученые работают на бизнесменов и генералитет. И как говорит наш полковник, «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». Отсюда, кстати, не сложно сделать выводы о штурвале, но речь не об этом. Короче, сам коммутанта вынашивает детеныша менее двух месяцев, и через четыре года он достигает размеров 20-летнего человека. но умственное развитие у него как у четырехлетнего, поэтому муты такие тупые. Но отсутствие мозгов им заменяет физическая сила и способности на много превосходящие человеческие. Хрипуны не особо могучи, но их всегда бесконечное количество. У них острый слух, нюх, зрение, и еще они способны чувствовать друг друга. Бегуны носятся так, что от них и на танки не уехать, Прыгуны прыгают далеко и резко. От них не убежишь. Тут единственный шанс выжить вне танка – это отбиться силой оружия. Клыкари и крушители не такие быстрые, но и в сердце вообще стрелять бесполезно. Если только из самого мощного нарезного оружия старого времени. Да и бошки у них исключительно крепкие. Так просто не прострелишь. Зато они тебя угробят в два счета. Клыкарь способен прокусить даже офицерскую резинокольчугу, а Крушитель, если дотянется до тебя ударом, то переломает ребра и кости прямо через защиту. В общем, смерть от внутреннего кровотечения тебе обеспечена. В таких случаях никто не выживет. Элитные виды брони и экипировки, вроде той, что замутил себе штурвал, способны выдержать атаку и того, и другого, но с т о и т целого состояния. на которое более умный человек начал бы собственный бизнес, и в случае успеха ему уже никогда не придется рисковать собой. Димка покосился на штурвала. Офицер стоял у носового орудия и о чем-то совещался с танкистами. Приходилось признать, что его упертая страсть к снаряжению только что избавила их рабочую бригаду от больших проблем, если не хуже. Странно, что муты рванули в атаку, несмотря на непрерывный гудок, Утром, когда танк ехал к заводу по этому же маршруту, от мутов отбились тремя гудками и двумя залпами. Видать, за день из метро вылезли предельно оголодавшие мутанты, раз сорвались на смерть, наплевав на рев гудка, который для них исключительно болезненен. Хорошо еще, что среди них не было взрослого. Взрослых мало, но они самые опасные среди всех мутов, потому что взрослые. и много лет... И поэтому они умные, не как ч е л о в е к и л и з а р но далеко не тупые. Они не лезут в атаку, но умеют ее планировать, и остальные муты их слушаются. Когда взрослый организовывает нападение, это предельно опасно, а если взрослых несколько, то дело вообще дрянь. Они, как генералитет у чистых, манипулируют разными видами мутантов, устраивая настоящие тактические сражения, Узнать их легко. Примитивные муты все как на подбор плешивы, даже самки. Одежду они не носят. Зато покрыты густым волоседым покровом, словно обезьяны, живущие на 30 каком-то этаже Сталинской высотки, которая стоит возле развалин зоопарка. А вот взрослые ходят одетыми. Они отбирают одежду у недавно мутировавших заров или напяливают на себя какие-то обрывки в большом количестве. В школе учили, что это подчеркивает их статус среди других мутов, которые никогда не нападают на взрослых и подчиняются их приказам беспрекословно. Вот почему грозовой ливень – самое смертельно опасное время. В дождь тоже предельно опасно, но в грозу на поверхность выходят вообще все мутанты, кроме разве что совсем малолетних, и просто так за кирпичной стеной одних от не отсидеться. Взрослые ведут мутов на штурм со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Приготовиться к бою!» Глотка у штурвала была оцинкованная, а легкие с ресивером, потому что иначе перекричать через противогаз дребезжания листов танковой брони и не задохнуться было невозможно. Если это на самом деле так, то тогда понятно, почему штурвал такой здоровый. Его собрали из танковых запчастей, Димка поднялся с с и д е н ь я и принялся проверять, правильно ли заряжена картечница. Приближается самое опасное место всего маршрута – Крымский мост. Что означает слово «крымский» он не знал, но догадывался, что «кры» – это от слова «крышка», потому что на выезде с этого моста тебе крышка. Мало того, что сам по себе мост подразумевает реку, в которой плещутся тысячи мутантов. Так и еще сразу за ним метро «Парк культуры». Какая в старое время была культура в парках, Димка не знал. Но сейчас там слоняется огромное количество мутов, г а д я щ и х где попало, и от голода бросающихся друг на друга без всякого повода. И при съезде с Крымского моста обе эти толпы объединяются. Положение д е л осложняется тем, что в некоторых местах асфальт Садового кольца провалился в заполненные водой подземные коммуникации. и танкистам необходимо тщательно соблюдать безопасный для танка курс. «Начать разгон!» Штурвал подал знак танкистам, и боевая машина стала набирать скорость. К мосту необходимо подойти на максимальном ходу, как можно быстрее его преодолеть и с разгона промчаться мимо метро в кратчайшие сроки, уничтожив огнем две сотни мутантов, чтобы спровоцировать их на пожирание трупов. Тактика проста в описании. Но вот в исполнении, тут уж как повезет. Димка убедился, что оружие заряжено, а его казённик надёжно заперт, и бросил взгляд в смотровую щель. А отсюда мутантов ещё не было видно, но в том, что они уже бегут к танку от набережной, сомневаться не приходилось. Грозная боевая машина приблизилась к мосту, и танкист дал гудок, встречая атакующую толпу звуковым ударом. Передние ряды попадали. Остальные развернулись и бросились обратно к воде. Значит, среди них много таких, кто знает, что такое танк, и лезть на звук они не захотели. Но муты не отказываются от добычи просто так. Они переплывут реку, соединятся с другой толпой, которая на том берегу снует вокруг метро, и бросятся в атаку в большом количестве. Хрипуны всегда знают, сколько их. И чем это число выше, тем они храбрее. Танк, отчаянно дребезжа бронёй и грузом, влетел на мост на предельной скорости и помчался дальше, сотрясаясь на растекавшемся асфальтом н покрытии. Сидящий за рулями т а н к и с т отчаянно матерился, костеря покрытия, трещины мутантов, грозящие отвалиться колёса и тех, кто их так бездарно изготовил. Стрелка на здоровенном спидометре приборной доски показала отметку в 23 км в час, и Динка невольно оторвался от прицела. и посмотрел на несущийся за бортом город. Мчаться на такой скорости ему доводилось нечасто, и зрелище это всегда вызывало у него приток адреналина. Мимо мелькала стальная подвеска моста, еще дальше раскинулись набережные, заполненные обвешалыми закопченными зданиями, еще хранящими остатки былого величия, но долго разглядывать осколки роскоши минувшей эпохи он не смог. Взгляд сразу же упал на реку, кишащую мутантами. Стремящихся переплыть реку мутов было так много, что из-за их голов не было видно воды. Плавают они едва ли не быстрее, чем бегают, и по количеству врагов было ясно, что прорыв предстоит не из легких. Боевая машина промчалась через мост, и танкист едва ли не взвыл от ужаса. Все впереди кишело мутантами. Они бежали навстречу танку единым потоком, образовывая живой мешок. Сотни мутов вылезали из воды и из недоробоих выходов метро, расположенных по разным сторонам дороги, и даже толпились на автомобильном мосту, под которым танку предстояло пройти через несколько секунд. Едва ли не полсотни мутантов перелезали через мостовое ограждение, явно собираясь прыгать с него на крышу танка. «У нас защитного фар тука нет!» – возопил танкист. «Резину с колес сорвет! Держитесь!» Он вцепился в рули, и танк на полном ходу врезался в толпу. Многотонная махина вспорола живое море, расшвыривая вокруг себя искореженные тела, и затряслась на попадающих под колеса мутах. Внутри танка все подпрыгивало, и схватившийся обеими руками за поручни Димка пытался придавить плечом бьющийся в настенных зажимах дабл. Скорость начала падать, и штурвал приказал танкисту дать гудок. Ревун а г л у ш и т е л ь н о взвыл, швыряя ближайшие волны мутов на асфальт, и экипаж боевой машины засуетился, торопливо меняя скорость танка на мощность. «Огонь!» — прокричал офицер, и Димка рванул на себя спусковой трос. «Кортечница» громыхнула выстрелом, и он распахнул казённик. Горячая дымящаяся гильза полетела на пол. Димка выхватил из рук работяги новый заряд, зарядил орудие и ухватился за рукоятки управления. Второй выстрел нужно сделать дальше, чтобы проредить толпу бегущую по телам корчащихся соплеменников. Орудийный ствол полыхнул пламенем, окутываясь густым дымом, но Димка успел заметить, как картечь с кровавыми брызгами прошибает бошки мутом. Танковые орудия грохотали, посылая в огромную толпу мутантов облака картечи. Ревел гудок, выжигая мощной струей раскаленного пара лица мутантам к о л о т я щ и м по корме боевой машины. Окружающее пространство заволакивало дымом. Крыша загремела под тяжестью падающих на нее мутов. И Димка понял, что танк проходит под автомобильным мостом. Значит, сейчас они в самом опасном месте. Точно между в у х выходов метро. Он с лихорадочной быстротой перезаряжал картечницу. Делал выстрел, снова перезаряжал. Менял угол прицела и стрелял опять. ь т р б а возопил кочегар. «Они ломают трубу, Штурвал! Решетка долго не выдержит!» Штурвал выхватил из ящика с н з бутыль с горючей смесью и бросился к к о ч е г а р у т у т уже откидывал от стены стальную подножку, расположенную под небольшим люком. Штурвал запрыгнул на нее, лязгнул засовом и распахнул люк. Димка невольно схватился за дабл. Этот люк выходит прямо к трубе. Труба – одно из немногих уязвимых мест танка. Она перекрыта решеткой, но большая толпа мутантов может суметь оторвать ее или разогнуть прутья. Тогда муты начинают ш у р я т ь трубу все подряд. Для защиты трубы на крыше поначалу наваривали острые шипы, но это помогало только в первые минуты боя. Потом муты запрыгивали на пронзенные шипами тела и трупы защищали их от повреждений. Позже к шипам стали добавлять еще один метод защиты. Вокруг трубы наваривали желоба. к о т о р ы й в экстренном случае заливалась горючая смесь и пламя отрезало трубу от противника. Для заливки смеси в танковой крыше п р о р е з а л с я специальный люк. Сейчас штурвал высовывается именно из этого люка, и если у него не получится, то мутанты с крыши могут попасть внутрь танка. Но у штурвала получилось. Он с силой уперся плечом в отчаянно трясущийся борт, чтобы удержаться на подножке без помощи рук. и вынырнул в люк руками вперед. Офицер одной рукой схватил прыгуна за шею и рванул на себя, впечатывая лбом в острый шип крыши. Прикрываясь трупом от остальных мутов, он второй рукой разбил бутыль одно жёлоба и рывком опустил руку внутрь танка. Рука ещё не успела остановиться, а кочегар уже вложил в неё горящую ветошь. Штурвал швырнул ветошь в жёлоб и юркнул в люк, захлопывая за собой крышку. В узкую смотровую щель было видно, как в опоясывающем трубу жёлобью вспыхнуло пламя, обжигая царапающих крышу люка мутантов. Мутанты захрипели ещё сильнее, и несколько прыгунов спрыгнули с крыши. Штурвал сбегал за даблом, просунул ствол в смотровую щель и дуплетом выстрелил в мелькающее волосатое колено. Мутанту оторвало ногу, и двое его соплеменников начали драться из-за неё друг с другом. «Малинин!» «Огонь! Огонь, твою мать!» Штурвал промчался мимо Димки к танкистам. «Гудок!» Димка выстрелил из орудия, и рев танкового гудка вновь ударил по гудящим болью ушам. Танк шел через толпу прямо по телам мутантов, переваливаясь по ним, словно по кочкам, и быстро терял скорость. Вскоре боевая машина еле ползла, двигаясь со скоростью идущего человека, И танкист что-то кричал стоящему рядом штурвалу сквозь грохот орудийных выстрелов. Тот кивнул и побежал к ящику НЗ. Офицер вытащил из него тяжелую объемистую канистру с горючей смесью и с трудом потащил ее к задним дверям танка. Димка понял, что что-то не так, и штурвал собрался применить крайнее средство. Разлить по асфальту смесь и поджечь ее. Такое применяется только тогда». когда танк подбит и больше не может продолжать движение. В этот миг танкист снова дернул за цепь р в у н а и оглушительный вой взорвал окружающее пространство. Димка зажал разламывающийся от боли уши, ожидая окончания гудка, но танкист не отпускал цепь. Кто-то отодвинул Димку от картечницы, перед лицом мелькнула броня штурвала, и пушка глухо громыхнула почти бесшумным выстрелом. К ногам упала гильза. Штурвал выхватил заряд из ящика и выстрелил вновь. Гудок ревел секунд тридцать, и за это время он успел выстрелить четырежды. Такую скорострельность тяжело было развить и безрвущий мозг на части боли. Момент умолкания ревуна Димка различить не смог. Бесконечный звон в ушах, обжигающий р е ж у щ и й вибрации о т д а ю щ и й с я в голове начал стихать, и он увидел, что штурвал тащит канистру обратно. Димка, шатаясь, ухватился за поручни, встал и потянулся к орудию, но стрелять не пришлось. Муты уже не атаковали еле ползущий танк. Они расхватывали трупы, которыми было усеяно все вокруг, и отрывали от них конечности и самые лакомые куски. Издали к ним ломились новые сотни мутантов. Но эти в бой уже не пойдут. Почуяв запах свежей плоти, они поспешат оторвать от растерзанных тел свою долю. Начнутся драки. Количество трупов увеличится, еды прибавится, и никто не захочет сражаться с танком, издающим нестерпимо жестокий рёв. Димка сполз на сиденье и обхватил руками разламывающуюся голову. Каждая поездка на т а н к е всегда проходила мимо одного-двух метро или какой-нибудь набережной. В Москве этой гадости полно. Ни одна нормальная дорога без неё не обошлась, но такого, как сегодня, В Димкиной службе еще не было. Обычно удавалось отбиться быстро. Танк шел, вел огонь, давал гудки через равные промежутки, сберегая давление в котле и солдатские уши. А тут просто ад какой-то. «На меня смотри!» Чьи-то руки развернули его голову, и Димка увидел перед собой штурвала. Офицер вгляделся ему в глаза. «Слышишь меня? Из у ш и й течет, кровь чувствуешь?» «Слышу», — Димка облизал сухие губы. «Уши вроде целы, только звенят сильно, и голова». «Значит, нормально все», — определил штурвал. «Первые пару лет всегда больно, потом адаптируешься. Попей воды, три глотка, не больше. Сиди, пока не о т п у с т и т понял меня?» «Угу». Димка потянулся губами до трубки подачи воды. п р о в е д е н н ы е и скрытых под резинок о л ь ч у г о й бутыли внутрь противогаза И послушно глотнул три раза Штурвал Он кивнул в сторону смотровой щели «Почему они так ломились на нас? Даже на гудок? С ними же не было взрослого Или я его не заметил? Обычно ведь не так С утра же нормально было» «Взрослого не было» Согласился штурвал «Он бы нас точно так просто не отпустил» Это они на погоду так возбудились. Верная примета. Ливень скоро. Муты его ч у в с т в у е т И в ожидании обильной еды у них выделяется желудочный сок. Голод зашкаливает. Вот они и бесятся. Офицер ушел, и Димка откинулся на погнутую спинку сиденья. Скоро ливень, значит? Не просто дождь, а самый настоящий грозовой ливень. Что это такое? Он знал очень хорошо. Как-никак пять лет в охранниках прослужил. Смертельно опасная погода пострашнее будет, чем сегодняшний бой. «Стой!» Подал команду штурвал, и дергающийся дребезжащий танк остановился. я а р у д и й н ы м р а с ч е т а м приготовиться к бою. Ремонтной команде на выход. Следопыты за мной!» Передние двери танка распахнулись. и офицер выскочил наружу. За ним последовала пара солдат с щитами, троица следопытов, потом выбежали танкисты и двое рабочих с переносными коробами с инструментарием. Солдаты и следопыты заняли оборону возле носовой части боевой машины, и танкисты с работягами принялись возиться с передними колесами. Значит, обрезинивание все-таки сорвало с колес. Вот почему танк шел так плохо и едва не встал. Сейчас металлические б а л а н к и колес перемотают резиновыми жгутами, нарезанными из автомобильных покрышек старого времени, и стянут болтами с внутренней стороны колесного диаметра. В ремкомплекте танка всегда есть заранее подготовленные к этой процедуре пластыри с заранее продетыми в нужных местах болтами. Ничего сложного в этой процедуре нет. Обрезинивание с танковых колес срывает пару раз в неделю, и экипаж справится с ремонтом за полчаса-час. если не будет атакован противником. Танкисты управились за 40 минут. К тому моменту Димка окончательно оклемался и дежурил возле своего орудия, бдительно разглядывая окрестности. Это место находилось на безопасном расстоянии от смертельных зон. Мутантов поблизости не было. Окружающие дорогу мертвые кварталы зияли лишенными стекол окнами, демонстрируя всякое отсутствие жизни. Но все хорошо узнали, что в действительности это не так. По многоэтажкам обожают шариться Зары, вечно разыскивающие что-нибудь, точно не зная, что именно. Они считают, что в домах старого времени могут найти что-то, что сделает их хозяевами этого мира. Дремучим дикарям н е в д о м ё к что без серьезных знаний им попросту не распознать могучих технологий. И они частенько радуются найденному зеркалу, равнодушно проходя мимо стоящего рядом электроприбора. Еще х у ж е то, что эти идиоты могут сломать высокотехнологичную вещь ради блестящей бирки или встроенного в корпус декоративного украшения. Следопыты всегда сетуют на вандализм заров и стремятся отстреливать их при первой же возможности, особенно в районе серьезных поисков. Для этого генералитет часто выделяет отряды солдат им в помощь. Как, собственно, сегодня и было. И результат стоил всех затрат. Главное добраться до анклава. Димка смерил взглядом топливный отсек. От здоровенной горы дров, упирающейся в потолок, которая была на этом месте утром, сейчас остался десяток вязанок и хмурая, до нельзя недовольная гримаса на лице кочегара. Готово! Кочегар посмотрел Димке за спину, и он поспешно обернулся. В двери торопливо заходила ремонтная команда, и один из рабочих утвердительно кивнул, бурча через противогаз, что-то неразборчивое. Следом за танкистами зашли следопыты, потом штурвал и солдаты с щитами. Двери боевой машины уже закрывались, когда внутрь танка влетела стрела, и с глухим стуком отскочила от бронированного борта. «Окно на седьмом этаже». Один из следопытов бросился к смотровой щели. «На восьмом». Поправил его второй, подбегая к бойнице. Он высунул в нее автоматный ствол и замер, выцеливая противника. Несколько секунд все ждали выстрела, но следопыт лишь разочарованно опустил автомат. «Спрятался, гад. Поехали!» Штурвал подал знак танкистам. «Дрова на исходе. Приготовиться к бою!» Танк покатил вперед, набирая скорость, и д и н к а привычно ухватился за рукояти управления орудием. Приближалось метро «Смоленское», последний опасный участок маршрута, но преодолеть его будет проще остальных. Наблюдательно-метрологический пост, расположенный на крыше высотного здания возле плантаций, заметит возвращающийся танк, и ему навстречу выдвинется вторая боевая машина. Два мощных ревуна будут давить гудки. сменяя друг друга, и это быстро обратит мутантов в бегство.